Мы как раз собирались улепетнуть, хотя знали, что не виноваты ничуть. Но вот тут-то и вышел Бил Харпер. Песенка из мюзик -колла. Приближение грозы. Медленно шишак выплывал из сна, как пузырек болотного газа, который несет плавное течение. Рядом сидел кролик. Шишак вздрогнул, вскочил и сказал, «Кто здесь?» «Гравилат», — ответил кролик. «Пора в сил, Лайли. Уже жаворонки поют, а ты горазд поспать». «Да уж», — сказал Шишак, — «ну я готов». И он направился было к выходу, как вдруг вопрос гравилата пригвоздил его к месту. «Кто такой Пятик?» — спросил Гравила. Шишак напрягся. — Что ты сказал? — Я сказал, кто такой Пятик. — Я тебя не понимаю. Ты разговаривал во сне и повторял, спроси Пятика, спроси Пятика. Я и захотел узнать, кто это такой. А, Понятно, так звали моего бывшего приятеля. Он умел предсказывать погоду и все остальное. Но это мы и сами умеем. Ты не чувствуешь, пахнет грозой?» Шишак принюхался. К запаху кроликов и травы примешивался теплый, сильный запах тяжелых туч, но шел он явно издалека. Запах не понравился Шишаку. Почти никто из животных не любит грозу, которая отзывается в них огромнейшим напряжением и нарушает естественный ритм жизни. Первым желанием Шишака было вернуться в нору, но он нисколько не сомневался, что в Эфрафе никто не позволит нарушить распорядок дня из-за такого пустяка, как гроза. Шишак оказался прав. Кервиль уже занял свой пост у выхода, расположившись напротив конвойных и блэковара. Он повернулся к вынурнувшим из темноты офицерам. Смелей, Тлайли», — сказал он, — «часовые уже на постах». «Ты что, грозу не любишь?» «Не очень», — признался Шиша. «Сегодня грозы не будет», — сказал Кервель. «Она еще далеко. И до завтрашнего вечера сюда не доберется. Но никто в подразделении не должен заметить, что ты боишься. Без приказа генерала порядок все равно не изменишь. — Никак не мог его добудиться, — сказал Гравилат довольно сердито. — У тебя ведь ночью была крольчиха, не так ли, Тлайли? — Вот как, — удивился Кервиль. — И кто же? — Хизентли, — ответил Шишак. — О, это Марли Торн, — сказал Кервиль. — Марли крольчиха? Торн — полоумная, поглупевшая. В данном случае это словосочетание можно перевести, как всеми покинутая крольчиха. Забавно не думал, что она подходит для знакомства. «А она и не подходит», — сказал Шишак. «Я ошибся. Но если ты помнишь, ты сам просил, чтобы я поближе познакомился с этой компанией, да приструнил немного». Так что я и решил поболтать с ней. Да бестолку. Ничего не вышло? — Трудно точно сказать, — ответил Шишак. — Я попробую еще раз. Пока кролики выходили из туннеля, Шишак ломал голову над тем, как быстрее и лучше справиться с конвойными Блэковара. Нужно в считанные секунды вывести из строя одного... и немедленно кинуться на второго. А ведь у того будет время опомниться. Если придется с ним драться, встать надо так, чтобы Блэковар оказался со стороны выхода, иначе, растерявшись, он может броситься вглубь коридора. Конечно, если повезет, испугается и удерет сам конвойный, но на это рассчитывать не приходится. Полицейские... Эфрафской Ауслафы ничего не боятся. Шишак вышел в поле, прикидывая, когда прилетит Кехар. По уговору поморник должен найти его сам на второй день. Шишак волновался напрасно. Кехар парил над Эфрафой с самого рассвета. Он видел, как вышло подразделение. Приземлился в сторонке посредине между лиском и линии часовых и занялся жучками. Обгрызая травинки, Шишак медленно двигался в том же направлении, а потом, не глядя по сторонам, остановился и основательно принялся за еду. Вскоре он уловил движение в траве и понял, что Кихар рядом. Местер Шишак. Нам нельзя раскофаривать много. Местер Орекс спрашивает, как дела, что надо. Мне нужны две вещи, Кехар, и обе к сегодняшнему вечеру. Первые пусть нас ждут возле большой арки. Через эту арку я проведу крольчик. Если будет погоня, они должны приготовиться к драке. Лодка еще на месте. Та-та! Людей не было. Я перетам. Местеру Ореху. Хорошо. А теперь, Кихар, слушай внимательно. Второе, и это очень важно. Видишь? Позади меня в поле кроликов. Это часовые. Вечером встретимся с тобой здесь. Потом я вернусь вон к тем деревьям и спущусь в нору. Как только увидишь, что я пошел, бросайся на часовых. Напугай, заставь их удрать. Если же они не побегут, бей. Они должны побежать. Я появлюсь потом очень скоро, и тогда вместе с крольчихами мы побежим к арке. По дороге нас могут попытаться остановить. Тогда опять нападай. Сможешь? Та-та! Я налечу я остановлю. Великолепно! Тогда все. Орехи наши, как они там? Хорошо, хорошо. Они кофарят. ты чертовски хороший парень! Местер-колокольчик Кофарит, что всем полагается по крыльчихе, а тебе тфе!» Шишак пытался придумать подходящий ответ, как вдруг увидел Кервеля, бежавшего по полю в его сторону. Без единого слова Шишак сделал несколько прыжков ему навстречу и принялся деловито жевать кустик клевера. Когда Кервель подбежал поближе, кихар пролетел у них над самыми головами и скрылся за кронами деревьев. Кервиль проводил чайку взглядом и повернулся к Шишаку. — Ты что, не боишься этих птиц? — Не очень, — ответил Шишак. — Иногда они нападают на мышей, а иногда на крольчат, — сказал Кервиль. — Зачем подходить так близко? — Что это ты такой беспечный? Вместо ответа Шишак играючи толкнул капитана. Но от этого толчка Кервиль свалился в траву. «Вот потому я и беспечный», — сказал Шишак. Кервиль неуклюже поднялся. «Ладно, ты просто тяжелей меня», — сказал он. «Но запомнит Лайли. Офицеру Эфравской Алслы кроме силы нужно еще кое-что. А птицы эти все же опасны». К тому же странно, что она вообще здесь появилась. Сейчас для них неподходящее время. Надо доложить. А это еще зачем? Странная история. обо всем странном и необычном положено докладывать. Если доложим не мы, это сделает кто-то другой. В хорошеньких же дураках мы окажемся, если придется сознаться, что видели ее. Отпереться не отопрешься. Чайку все заметили. Лучше пойду-ка я доложу немедленно. Время силфли почти закончилось. И если я опоздаю, вы с Гравелатом проследите за возвращением кроликов в норы. Как только Кервиль убежал, Шишак подошел к Хизентли. Он нашел ее и Тетатинанг, в той же канавке. Похоже, в подразделении, как и сказал Кервель. И впрямь никто не боялся грозы, которая, впрочем, была еще далеко. Но обе подруги сидели встревоженные и взволнованные. Шишак рассказал им о встрече с Кехаром. — Но станет ли птица нападать на часовых? — усомнилась Тататинанг. Никогда о таком не слыхивала. Не волнуйся, обещаю тебе. Соберите крольчих сразу, как только выйдете в Силфли. И когда появимся мы с Блэковаром, кихар разгонит всех часовых. — А куда бежать? — спросила Тетатенанг. Шишак вывел подружек подальше в поле, откуда была видна насыпи арка, находившаяся примерно ярдах в четырехстах от кроликов. Дрема непременно попытается нас остановить, сказала текатинанг. Ты отдаешь себе в этом отчет? Он и блоковаро-то остановил не сразу, откликнулся шишак. А со мной и с птицей одновременно ему не справиться. Смотрите-ка, Гравелад зовет часовых, пора идти, и не волнуйтесь, поешьте, поспите. А если не удастся уснуть. «Поточите коготки! Сегодня они вам могут понадобиться!» Подразделение спустилось вниз, и конвой увел Блэковара. Шишак вернулся к себе и попытался еще раз продумать все, что должен сделать вечером. Поразмыслив, он решил провести день за развлечениями и развеяться. Шишак спустился в нижний ярус, поиграл. с кроликами в камешки, послушал две сказки, сам рассказал одну, сбегал, оставил помет в канаве, и вдруг ему захотелось сходить кому-нибудь в гости. Он разыскал Кервеля и спросил позволение сбегать в другое подразделение. Шишак добежал до Крикса и оказался... в левофланговом подразделении, которое вышло в Нафрит. Вместе с ним он испустился спустился в норы. На левом фланге офицеры жили в одной большой норе. Там Шишак познакомился с видавшими виды ветеранами и послушал рассказы о внешнем патруле и о былых подвигах разных гвардейцев. После полудня Шишак вернулся довольный, спокойный и проспал до тех пор, пока кто-то из часовых не позвал его в Силфли. Он поднялся по коридору. Блэковар уже сидел в своей нише. Шишак пристроился возле Кервилли и ждал, пока выйдут кролики. Хизентли и Тетатинанг даже не посмотрели в его сторону. Они нервничали, но это не слишком бросалось в глаза. Когда прошел последний, Кервиль двинулся к выходу. Шишак выждал, пока тот отойдет подальше. Потом, бросив быстрый взгляд в сторону Блэковара, вышел сам. Яркий закат ослепил его, и Шишак сел на задние лапы, мигая от яркого света, пока не привыкли глаза и не улеглась вставшая дыбом шерсть на мордашке слева. Через пару минут он увидел летящего над полем кехара. Что ж, вот и он, — сказал он сам себе, — значит, пора. И в ту же секунду сзади его окликнули. Тлайли! Мне надо сказать тебе кое-что. Вернись к кустам. Шишак припал к земле и обернулся. Рядом с ним стоял генерал Дурман.